Александр Беляев «Борьба в эфире» Читает Геннадий Постригайло Глава первая В летний вечер Я сидел на садовом, окрашенном в зеленый цвет плетеном кресле, у края широкой аллеи из каштанов и цветущих лип. Их сладкий аромат наполнял воздух. Заходящие лучи солнца Золотили песок широкой аллеи и верхушки деревьев. Как я попал сюда, в этот незнакомый сад? Я напрягал память, но она отказывалась служить мне. Только вчера, а может быть и всего несколько часов тому назад, была зима, канун Нового года. Я возвращался со службы домой из Китай-города в Москве к себе на квартиру. Обычная трамвайная давка, сердитые пассажиры. Все такое привычное. Пришел домой и уселся у письменного стола в ожидании обеда. На столе стоял передвижной календарь и показывал 31 декабря. — С Новым годом! Не забудьте купить календарь на 1900-н год! — было напечатано на этом листке. — А ведь я действительно забыл купить, — подумал я, — Глядя на календарь, все это я помню хорошо, но дальше... Что было дальше? Я, кажется, надел по привычке наушники своего самодельного приемника по системе инженера Шапошникова, чтобы успеть до обеда послушать несколько радиотелеграмм ТАСС. Москвичи приучились уплотнять время. Помнится, тягучий голос передавал телеграмму о войне в Китае. Но дальше в моей памяти был какой-то провал. Она отказывалась служить мне. Не мог же я проспать до лета. Что все это значит? Загадка. В конце концов, мне больше ничего не оставалось, как примириться с происшедшей переменой. — Если это сон, то интересный, — подумал я. — Будем смотреть. Но это не могло быть сном. слишком все было реально, хотя и необычайно странно и незнакомо. По широкой аллее, уходящей лентой в обе стороны, ходили в разных направлениях люди. Почти все они были молоды, стариков, бредущих дряхлой походкой, я не видел. Все были одеты в костюмы, напоминавшие греческие туники, широкая опоясанная рубашка, доходившая до колен, открытые руки и грудь. Этот костюм был прост и однообразен по покрою, но в каждом было нечто особенное, очевидно отражавшее вкус носителя. Костюмы отличались один от другого цветом, преобладали нежные тона — сиреневые, бледно бледнопалевые и голубые, но были туники и более яркой окраски, с узорами и затейливыми накладками. Многие жители неизвестной страны были обуты в легкие сандалии. Головы со стриженными волосами не покрыты. Все они были пропорционально сложены, смуглые от загара, здоровые и жизнерадостные. Среди них не было ни толстых, ни худых, ни чрезмерно физически развитых. И, правду сказать, я не всегда мог разобрать, кто из них юноша, а кто девушка. Особенно поразила меня одна их странность. Одинокие люди шли, о чем-то разговаривая. Хотя вблизи никого не было, смеялись, отвечали на вопросы кого-то невидимого. Каждый держал около своего рта левую руку, как будто желая прикрыть его. — Может быть, они сумасшедшие, и этот парк находится при лечебнице, — подумал я, — но тогда здесь должны быть сиделки, врачи, сторожа, которые присматривали бы за больными. Однако белых халатов не было видно. Некоторые проходили довольно близко около меня, и тогда я слышал обрывки их одиноких разговоров. Но они говорили на каком-то незнакомом языке. Где же в конце концов я нахожусь? И от отчего они все смотрят на меня с таким удивлением? Я, кажется, вполне прилично одет в костюм от Москва-Швея. Рядом со мной было свободное кресло. Я хотел и одновременно боялся, что кто-нибудь подсядет ко мне и старался не привлекать к себе взглядов этих людей. Сидел с независимым видом и слушал мелодичную музыку, которая доносилась из стоявшей неподалеку от меня статуи Аполлона. Не знаю, долго ли я просидел бы еще в таком одиночестве, если бы не случай, который привел меня к более близкому соприкосновению с этим новым миром. Совершенно пустячный случай. Мне захотелось курить. Я вынул коробку папирос-люкс и закурил. Это невинное занятие произвело совершенно неожиданный для меня эффект. Несмотря на то, что все эти юноши или девушки были, по-видимому, очень сдержанными, они вдруг целой толпой окружили меня, глядя на выходящий из моего рта дым. Причем с таким изумлением... как если бы я начал вдруг дышать пламенем. Они о чем-то начали горячо говорить между собой на своем языке. Я невольно смутился, но постарался сохранить непринужденный вид и даже заложил ногу на ногу. Наконец, один из них отделился от толпы, приблизился ко мне и спросил. — киуви Уи? Очень похоже на вы. О чем они могут спрашивать? — Ну, конечно же, о том, кто я. Не эсперанто ли это? Как досадно, что я не изучал эсперанто. — Я русский, из Москвы. Спрашивающий обернулся к толпе, и они опять о чем-то заговорили. Поняли ли они меня? Поговорив, они вдруг замолчали, и тот, который говорил со мной, Приложил руку к рту. В руке его я заметил небольшой круглый черный предмет. Молодой человек держал этот предмет у рта, когда говорил. — Вот оно что! Телефон! Телефон без проводов. Очевидно, радио. Ну, во всяком случае, я попал к культурным людям. О таких успехах радио мы еще и не мечтали в Москве. Но что это за страна? Что за народ? Однако у меня не было времени рассуждать. Окружавшая толпа насторожилась в ожидании чего-то. Некоторые нетерпеливо посматривали на небо. — Не ждут ли они милиционера? — подумал я, ища глазами урну для окурков. Но я не нашел ее и бросил окурок на дорожку. Несколько человек осторожно придвинулись, нагнулись и с любопытством стали рассматривать окурок. Вдруг толпа заволновалась, все головы поднялись вверх. Я посмотрел в ту же сторону и увидел летящую в небе точку. Точка выросла в комара, в муху, кто-то летел сюда, какое-то странное насекомое с небольшими трепещущими крылышками. К моему изумлению, насекомое оказалось человеком. Он быстро опустился, плавно и бесшумно, рядом с моим креслом. Крылья сложились за его спиной, как у бабочки. Прилетевший был в такой же тунике, но синего цвета и из более плотной материи. На голове у человека совершенно не было волос. Лицо же его ничем не отличалось от других, только несколько морщинок у его темных умных глаз говорили о том, что он уже не молод. — Ты русский? — спросил он меня. — Переводчик. — подумал я. — Да, я русский. Я назвал свою фамилию и протянул ему руку. Этот жест, по-видимому, напугал стоявших вблизи меня, и они подались назад. Переводчик удивленно посмотрел на мою протянутую руку, о чем-то подумал, улыбнулся, кивнул головой и с некоторым внутренним усилием, как будто боясь замарать свою руку, протянул ее. Эти странные люди... Очевидно, не знали о том, что такое рукопожатие. Переводчик не пожал мою руку, как это обычно делается, а лишь поднес свою и приложил к моей ладони. Окружающие молча наблюдали эту церемонию. — Здравствуйте! — сказал он, точно иностранец, выговаривая каждую букву. — Я историк. Меня зовут Эль. Мы хотим знать, кто вы, откуда вы, как и с какой целью вы прилетели сюда. Хм, цель прилета. Вероятно, они не знают иного способа сообщения, кроме воздушного. Однако, что я могу ответить им? Откуда, я уже сказал вам. Ничего большего сообщить не могу». потому что и сам не знаю, как попал сюда. И мне очень бы хотелось поскорее вернуться в Москву. Вернуться в Москву? Эль обернулся к толпе и, очевидно, перевел слушателям мой ответ. Послышались восклицания и смех. Я начал сердиться. — Право, в этом нет ничего смешного, — сказал я Элю. И я со своей стороны... Попросил бы вас ответить мне, кто вы и где я нахожусь, как называется этот город и в каком государстве он находится. — Не сердитесь, прошу вас, — ответил Эль. — Я вам объясню потом, почему ваш ответ вызвал смех. Отвечу по порядку на ваши вопросы. — Мы, граждане... Он несколько запнулся. — Чтобы быть вам понятным, я скажу, что мы граждане Союза Советских Социалистических Республик. — СССР? — воскликнул я. — Почти так, — улыбаясь, ответил Эль. — Город этот, если теперь вообще можно говорить о городах, называется Радиополис, город-радио. — А Москва далеко? — — В трех минутах лета. — Летим скорее туда, я хочу... — Не так скоро. Мы еще посмотрим на вашу Москву. А пока нам нужно еще о многом переговорить с вами и многое выяснить. Надеюсь, что к утру все объяснится. «Арест — Арест? — спросил я. Эль задумчивости поднял глаза вверх с видом человека, желающего что-то припомнить. Потом вынул из кармана маленькую книжку, перелистал ее, — словарь, — подумал я, — и ответил с улыбкой, — нет, не арест, но простая мера предосторожности. Исключительный случай, я объясню вам. Я прилечу ровно в полночь, то есть в десять часов. Значит, раньше. Это и будет ровно в полночь. У нас десятичный счет времени, а вас пока проводит Эа. И Эль что-то сказал Эа. Эа, юноша, который первым заговорил со мной, подошел ближе и, приветливо кивнув головой, жестами предложил мне идти за ним. Протестовать, возражать, что мог я сделать один против всех? Я... Пошел, едва поспевая за своим легконогим конвоиром, как мысленно назвал я его, в боковую аллею. Встречные бросали на меня взгляды, в которых светилось удивление и любопытство. Очевидно, их поражал мой костюм. Скоро мы вышли на небольшую площадку среди дубовой рощи. В центре площадки стояло несколько маленьких авиеток, неизвестной мне конструкции, с двумя пропеллерами. впереди и сверху, но без крыльев и без мотора. Мой спутник указал на место для меня и уселся сам у управления. Я последовал за ним, и я нажал кнопку, верхний пропеллер почти бесшумно завертелся, и мы быстро начали отвесно подниматься. Полет наш продолжался не более пяти минут, но, вероятно, мы достигли большой вышины. так как даже в своем суконном костюме я почувствовал холод. Вдруг сбоку от нас показалась огромная круглая площадка, неподвижно висящая в воздухе. Мы поднялись еще выше и опустились на эту площадку. Посреди нее стояло круглое железное здание с куполообразной крышей. Глава вторая. Воздушная тюрьма. — Воздушная тюрьма, — подумал я, — отсюда не убежишь. Странные эти люди, не знают слова арест, а строят такие тюрьмы, которым позавидовали бы строители Бастилии. Мой молодой спутник ушел, оставив меня одного. Я подошел к краю площадки, обнесенной железной оградой, посмотрел вниз и невольно залюбовался Здесь, наверху, Еще ярко светило солнце, а внизу уже легли синие тени. Вся видимая площадка до горизонта напоминала шахматную доску с черными клетками лесов и более светлыми полей. Какие-то реки или каналы прямой голубовато-серебристой лентой прорезали эту шахматную доску в нескольких местах. Домов не было видно в синеве сумерек. Повернувшись вправо, я увидел нечто, заставившее меня вскрикнуть. В лучах заходящего солнца сверкали золотом главы кремлевских церквей, Иван Великий, соборы, нет никакого сомнения, это Московский Кремль. И все же это был не тот Московский Кремль, который знал я. Нельзя было узнать и Москва-реки. ее очевидно выпрямили я уже совсем не было видно. я напрягал зрение, пытаясь рассмотреть москву с этой высоты, но э легко коснулся моего плеча и жестом предложил следовать за ним. я повиновался и вздохнув переступил порог моей тюрьмы странная необычная тюрьма огромный круглый зал был залит светом Все стены уставлены шкафами с книгами. Перед полками стоят столы с неизвестными мне инструментами, похожими на сломанные фотографические аппараты и микроскопы. А всю середину комнаты занимал огромный телескоп. Или у них особая система содержания преступников, или... или у них совсем нет тюрем, и меня поместили в обсерваторию, как наиболее надежная... Трудное для побега место. Так оно и оказалось. Ко мне подошел пожилой, но бодрый и жизнерадостный человек с несколько монгольским типом лица, такой же безволосый, как Эль. Он радушно поднял руку в знак приветствия, с любопытством изучая меня. Я постарался скопировать его приветственный жест. Рядом с ним стояла, по-видимому, девушка в голубой тунике, Она также поздоровалась со мной. Затем пожилой человек указал мне на дверь в соседнюю комнату, куда я и прошел в сопровождении Эа. Эта комната была тоже круглая, но поменьше. Здесь не было инструментов. Комната была обставлена простой, но удобной мебелью и служила, очевидно, гостиной или столовой. У стены стоял небольшой белый экран из какого-то металла в квадратный метр величиной, и около него Черный лакированный ящик. Эа предложил мне сесть. На этот раз я охотно выполнил его предложение. Я чувствовал себя несколько усталым. Но этого мало, мне хотелось есть. Но как мне объяснить это? Я просительно посмотрел на Эа, поднес руку к открытому рту и сделал вид, что жую. Эа подошел ко мне и внимательно посмотрел в рот. Он не понял меня. Очевидно, подумал, что у меня что-то болит. Я отрицательно замотал головой и начал выразительно жевать и глотать. Удивительно непонятливый народ. Я изощрял все свои мимические способности. Эо с напряженным вниманием наблюдал за мной. Наконец он, по-видимому, понял меня и, кивнув головой, вышел из комнаты. Я вздохнул с облегчением. но мне скоро пришлось разочароваться эа принес на золотом блюдечке обладку какого то лекарства и маленькую рюмочку воды чтобы запить это снадобье. я сделал довольно энергичный жест рукой выражавший мою досаду и резко отстранил его тарелочку эо не обиделся а скорее опечалился потом он вдруг поднес к рту свою руку с прикрепленным на ладони телефоном. И что-то сказал. Свет мгновенно погас. Рассердился, — подумал я. Вдруг экран загорелся белым светом, на нем я увидел угол комнаты и сидящего в кресле Эля. Изображение было так живо, что мне показалось, будто я вижу историка сквозь открывшееся окно в соседней комнате. Эль поднялся, подошел к самому экрану и, с улыбкой глядя на меня, спросил. — Что у вас случилось? Вы голодны. Почему вы отказались от таблетки? Ее нужно проглотить, и ваш голод будет утолен. Мы не жуем, только глотаем. Вот почему Эа и не поняла вашей мимики. — Но я не привык к такой пище, — смущенно ответил я, удивляясь, почему эльф сказал про юношу «Эа не поняла». «Завтра мы приготовим вам что-нибудь получше, по вашему московскому вкусу», — опять улыбнулся Эль. «А сегодня уж поужинайте таблеткой. Я буду в десять», — напомнил он. Экран погас, свет в комнате вспыхнул. Я, улыбаясь, кивнул головой Эа, взял таблетку, проглотил и запил водой. Таблетка была ароматичной и оставляла приятный привкус во рту. Не прошло и минуты, как я почувствовал сытость и жестом поблагодарил Эо. Он улыбнулся мне с довольной улыбкой. Он или она? Этот вопрос интересовал меня. Все эти новые москвичи так мало отличаются друг от друга и по сложению, и по костюму, что трудно различить пол. Как бы мне спросить, Эо? Если они говорят на испиранта, то надо вспомнить. В испиранте много латинских корней. Мужчина, муж по латыни vir. попробуем. Ви, виро. Вы мужчина. И рассмеялась, отрицательно качнула головой и шаловливо выбежала из комнаты. Кто бы мог подумать, совсем мальчишка. Поужинав таблеткой, я вышел на площадку. Было прохладно. По темно-синему небу разливалось шесть перекрещивающихся огромных светлых полос, которые скрывались за горизонтом. Точно легкая золотая куполообразная арка покрывала землю. Это было изумительно красивое зрелище. Только гигантские сверхмощные прожекторы могли создать эти огненные реки. Когда глаз несколько привык к свету, я увидел, что по золотым рекам плывут золотые корабли, длинные сигарообразные воздушные суда, снующие, как челноки, с изумительной быстротой. Налюбовавшись этим зрелищем, я обратил внимание на какой-то предмет, напоминавший большой шелковый мешок. Этот мешок был укреплен на довольно высоком шесте, и от него спускалась на площадку веревка. Несколько таких мешков висело и в других местах у края площадки. И из любопытства я отдернул за веревку. Вдруг, прежде чем я успел выпустить ее из рук, меня потянуло вверх, мешок поднялся, с шумом раскрылся в огромный парашют и метнулся за борт воздушной площадки. Я похолодел от ужаса, к счастью.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 пытаясь разрешить загадку, в каком же веке я нахожусь. Мои размышления были неожиданно прерваны. Прерваны Элем, который буквально свалился с неба. Так быстро он опустился на своих крылышках. — Вы наделали мне очень много хлопот, — сказал он, сукоризно глядя на меня. — Вы хотели бежать.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 как уже вновь был водворен в небольшую круглую комнату моей воздушной тюрьмы. Эль, Эа и я усели сплетенные кресло у круглого стола. Эль хмурился и как будто ожидал чего-то. Послышался очень мелодичный музыкальный аккорд, словно искусные легкие пальцы пробежали по струнам арфы. Аккорд прозвучал и замер. Десять часов, полночь.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 — Слечает, — подумал я. — Из уголовного розыска, наверное, прислали. Не хватало только, чтобы я оказался похожим на какого-нибудь преступника. Но слова Иля успокоили меня. — Да, ничего похожего, — сказал он, передавая мне карточку. — Только что получено по радио из Америки. Меня поразила художественность выполнения. Лучший фотограф Москвы.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 превзошло все мои ожидания. Это были не документальные картинки, это была сама жизнь. Иллюзия была полная. Вот улица какого-то города. Испания, тихо сказал Эль. Все дома вдоль улицы наискось были как будто срезаны каким-то невидимым ножом, открывшим внутренние комнаты. Там, где прошел ужасный луч, остались лишь груды развалин,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 вот пробежала с растрепанными волосами и безумными глазами женщина августо августо кричала она и вдруг повернувшись прямо ко мне лицом истерически захохотала я слышал ее смех страше вопли людей зрелище было потрясающим невольно я отвернулся снято несколько часов спустя после катастрофы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 — Это гениальный юноша. — Ли? — Ассистент астронома Туна. — В голубой тунике. — А разве он не девушка? Эль улыбнулся. — Нет, это юноша, вернее молодой человек. Мы не скоро старимся. — Сколько, вы думаете, может быть мне лет? — Тридцать пять. Самое больше сорок, — сказал я.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 полу спросил я. Эль пожал плечами. Изобретательность врага беспредельна. Плохой тот шпион, при взгляде на которого каждый ребенок скажет «это шпион». Вы не обижайтесь. Я верю вам. Но все же некоторое время мы еще должны будем заняться вашей личностью. Положение слишком серьезно. Не беспокойтесь, вы будете пользоваться свободой.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 а над изображением появлялась надпись. На экране в продолжении минуты промелькнуло по крайней мере полсотни предметов слов. — А ну-ка повторите их. — К моему изумлению, я повторил их без всякого труда. — Поверьте, что вы больше не забудете их. К утру вы прекрасно овладеете языком. — Я не узнаю своей памяти, — воскликнул я.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 предрекая физическое вырождение населения в слишком искусственных условиях жизни этих городов-домов. Но мы еще не были настолько богаты, чтобы покончить с городами. Эти особняки-небоскребы были компромиссом. Покончить с городами? Да, и мы покончим с ними. Ведь в конце концов скученность населения вызывается не только недостатком земельной площади, как было в Нью-Йорке XX века. но и относительной дешевизной жилищной концентрации, а также несовершенством способов общения. «Радиополис» — только старое название, оставшееся за районом. У нас нет больше городов. Если вы пролетите от Москвы к Ленинграду, вы найдете сплошные сады, поля и раскиданные среди них белые домики. Но городов ни там, ни в другом месте не найдете. — Но ведь вы непроизводительно заняли огромную земельную площадь, которая могла бы пойти под посевы. — Вы не представляете успехов нашей агрокультуры. — На квадратном метре мы добываем продуктов питания больше, чем вы добывали на своей... десятине. — Кстати, откуда произошло это слово? — Корень, по-видимому, десять. — Не знаю, — смущенно ответил я.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 Ну, несколько лошадей между прочим вы еще можете увидеть в нашем зоопарке а сов работники остались только в виде музейных манекенов они впрочем очень похожи на оригинал для меня это была поистине самая большая сенсация за все пребывание в радиополисе нет канцелярий нет сов работников это уж слишком да не шутит ль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 Стоял сигарообразный серый предмет, напоминающий цепелин, но значительно меньших размеров. Около цепелина стояла Эа. Она еще издали махнула рукой Элю и крикнула «Скорей! Надо спешить!» Я и Эль, не снимая крыльев, вошли в цепелин. Эа последовала за нами и плотно захлопнула толстую дверь. Вспыхнул яркий свет осветив мягкие кресла, стол и кран в углу. — Это наша пушка, самый скорострельный летательный аппарат. Эа прошла вперед за лакированную перегородку. Оттуда послышалось гудение, и я почувствовал, как поднялась передняя часть нашего воздушного судна. — Летим, — сказал Эль. — А почему здесь нет окон?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 — Скажите, Эль, почему вы, Эа или занимаетесь розысками? Наводили следствие обо мне, теперь гоняетесь по свету за этим американским шпионом, или вы совмещаете э, должность ученого с почетным званием сыщика? — спросил Эль. И, вздохнув, продолжал. — Я вижу, вам трудно привыкнуть к нашему общественному устройству.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 — Простите, но на этот раз я отказываюсь понимать вас, — сказал он. — Разве нужно заставлять рыбу плавать, а птицу летать? Ведь это их жизненная функция. Такой же жизненной функцией, непреодолимой потребностью, является для нас труд. — но труд может быть неприятен, ну, например, тяжелый физический труд.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 Наша карта — сама Земля. Вот очертания как это вы его называли, Азовского моря. Вот черное. Мы пролетаем его. Уже? Так скоро? Турция. Скоро мы увидим Красное море. Ну, как же можете обходиться вы совсем без карты? Ио направляет наш воздушный корабль по радиокомпасу.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 и нижняя челюсть превратится в маленький придаток. — И это тоже будет красиво. Для своего времени, конечно. — Представляю, — сказал я, улыбаясь, — представляю, что какой-нибудь прокситель, гениальный скульптор будущего, высечет из мрамора статую, воплощающую идеал женской красоты.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 Подойди сюда, Эо, что ты видишь? Девушка взошла на насыпь вокруг упавшего снаряда и посмотрела вокруг. Она задумалась, очевидно, что-то ища, что привлекло внимание Эля. — Я вижу, что от центра воронки к краю и дальше идут углубления, которые, которые, пожалуй, можно принять за следы.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 Если же помешать песок вот так, концом ноги, то получаются совершенно такие же впадины. — И что же вы предполагаете? — спросил смущенный Ли. — Я предполагаю, мой милый, но близорукий друг, — ответил Эль, — что наш американский шпион здравствует. Но не мог же он уцелеть в этой катастрофе, или его кости...